Доктор Армстронг вел свой Морис по Солсберийской равнине. Он совсем вымотался. В успехе есть и оборотная сторона. Прошли те времена, когда он сидел в своем роскошном кабинете на Харли-стрит в безупречном костюме, среди самой что ни на есть современной аппаратуры, и ждал, ждал дни напролет, не зная, что впереди – успех или провал. Он преуспел. Ему повезло. Впрочем, одного везения мало. Нужно еще и быть хорошим профессионалом. Он знал свое дело, но и этого недостаточно для успеха. Требовалось еще, чтобы тебе повезло. А ему повезло. Неопределенный диагноз. Одна-две благодарные пациентки, состоятельные и с положением в обществе. И вот уже о нем заговорили. «Вам надо обратиться к Армстронгу». Он хотя и молодой, но такой знающий. Возьмите Пэм, у кого только она не лечилась. Годами, я вам говорю, годами. А Армстронг только взглянул и понял, что с ней. И пошло-поехало. Так доктор Армстронг стал модным врачом. Теперь дни его были расписаны по минутам. У него не оставалось времени на отдых. Вот почему этим августовским утром он радовался, что покидает Лондон и уезжает на несколько дней на остров у берегов Девона. Конечно, это не отдых в полном смысле слова. Письмо было написано в выражениях весьма неопределенных, зато чек, приложенный к письму, был весьма определенным. Гонорар просто неслыханный. У этих онемов, должно быть, денег куры не клюют. Похоже, мужа беспокоит здоровье жены, и он хочет узнать, как обстоят дела, не потревожив ее. Она ни за что не хочет показаться доктору, а при ее нервах... «Ох уж мне эти нервы!» — брови доктора взлетели вверх. «Ох уж мне эти женщины и их нервы!» «Ничего не скажешь, их капризы шли ему на пользу». Половина женщин, которые к нему обращались, ничем не болели, а просто бесились от скуки. Но попробуй только заикнись об этом. И в конце концов, разве трудно отыскать то или иное недомогание? У вас, какой-нибудь научный термин подлиннее, несколько не в норме, ничего серьезного, но вам следует подлечиться. Лечение самое несложное». Ведь в медицине чаще всего лечит Вера, а доктор Армстронг знал свое дело, что что, а обнадежить, успокоить он умел. К счастью, после того случая, когда же это было десять, да нет, уже пятнадцать лет назад, он сумел взять себя в руки. Он просто чудом выпутался. Да, тогда он совсем опустился. Но потрясение заставило его собраться силами. На следующий же день он бросил пить. Ей-ей, просто чудо, что он тогда выпутался. Его оглушил пронзительный автомобильный гудок. Мимо со скоростью километров 130, как минимум, промчался огромный суперспортс Далмейн. Доктор Армстронг чуть не врезался в забор. Наверняка один из этих молодых остолопов, которые носятся по дорогам, сломя голову. Да чего они ему надоели. А ведь он чудом спасся и на этот раз тоже. Черт бы побрал этого остолопа.